Зимний вечер, душный вечер, зимний вечер, всё окно заволокло, на горе тускло свечи, Не темно и не светло. Брось дебаты, ради Бога, брось заморское, Давно в москвитянине пресс а О Содоме решено, слушай лучше. Тоном выше тянет песню самовар, И мороз трещит на крыше. Оба право Божий дар. В зимний вечер, в душный вечер, Да и вечер нужен нам, чтоб без мысли И без речи верный счет вести часам. 1844 год.